Это дубль, не печатать. Это значило, что никто не увидит кадры номер 205, дубль 1. Таким образом я демонстративно перечеркнул операторскую самодеятельность, показав, что съемка начнется лишь сейчас, когда пришел постановщик. Одновременно я преподал уроки артистам, Не слушается никого, кроме меня. Как они сыграли сцену, когда я отсутствовал, в данном случае не имело значения. Я поступил также из альбицы, простоял борьбу за правильное и нормальное положение режиссера в съёмочной группе. Возросли сложности и другого рода. Болотучего это труднее всего бывает получить именно первую постановку. И когда огромные средства, отпущенные на фильм, доверяются совершенно неизвестному субъекту, то и след без или слабоволи, или чересчур прислушивается к чужим мнениям, ведет себя, как флюгер, картина непременно выйдет плохой. Деньги будут выброшены зря, и государство потерпит моральный и материальный убыток. Поэтому, когда работает дебютант, за его материалом идет усиленный контроль. И это разумно. Естественно, что и за мной следили со всех сторон настороженные глаза. Соседица с картиной сложилось тревожное. Много до стен приходилось приснимать. Ведь постановка была для меня одновременной школой, возник перерасход сметы. И от отсрочек. Молодой режиссер явно не справлялся с работой. Мое положение покочнулось. Я, как говорится, зашатался. Это сразу же почели некоторые мои друзья в кавычках из явочной группы и понеслись жаловаться. А рассказать им было что? По неопытности и неумению я наделал немало ошибок. Тучи над моей головой темнели и опускались все ниже и ниже. Беспокойные слухи побудили художественный совет студии собраться для определения дальнейшей судьбы нашего фильма. Я показал мастетам мастерам отрывки из карнавальной ночи, составляющий наполовину картины. Среди членов художественного совета, к сожалению, не обнаружилось никого, кто в своей жизни поставил хотя бы одну комедию. Надо отдать должны уважаемым режиссёры Они были единодушны в оценке. Снятый и подмонтированный материал точней серым, скучным и бездарным. В частности, Сергей Иосифович, Юткевич печально констатировал до положение с фильмом безнадежное, ведь половина уже отснят оставшиеся деньги на исход и было ясно, что актёров менять поздно а выгонять режиссера бессмысленно никто из уважающих себя художников не возьмется за доработку Вывод художественного совета оказался такого единственное, что остается, закончить скорее съёмки и забыть об этом фильме, как о кошмарном сне. Благословил меня таким образом члены художественного совета, разошлись с чувством исполненного долга. А я убежденный высокими авторитетами в собственном ничтожестве. Я в павильон, чтобы продолжать съемки веселой картины. В этот момент я, пожалуй, впервые проявил подлинные черты режиссерского характера. Я не раскис, не сник. Мне охватили злость, азарт, и я решил, что докажу этим Тэги тоже Юткевич безудишно хвалил мой следующий фильм Девушка без адреса, когда художественный совет принимал картинку.